Глава сороковая. Джона. 6 недель. Доктор Моррисон изложил мне всё. Результаты биопсии оказались такими, как я и ожидал. Затвердение артерий ускорялось, а анализы крови показали, что количество антител, вырабатываемых моей иммунной системой против донорского сердца, стремительно росло. сердечная недостаточность была неизбежна. Я снова был в списке со статусом срочно. Но вдобавок к травме, иммунодепрессанты нанесли урон моим почкам, поставив под угрозу мои шансы на повторную трансплантацию. В глазах совета директоров я не был подходящим кандидатом. 6 недель, а уже не месяцы, вереницы дней едва ли больше тысячи часов. Но в эти часы, тысячи и тысячи мгновений. Я уставился на пылинки, которые танцевали в лучах утреннего солнца, льющегося из окна. Настоящий тёплый свет на фоне резких флуоресцентных ламп надо мной. Доктор Моррисон перегнулся через кровать, и положила руку мне на запястье. Джона. Я глубоко вдохнул и выдохнул с облегчением, как будто что-то тяжёлое давило мне на грудь, а теперь оно исчезло. Рука доктора на моей руке напряглась. Джона. Я в порядке, сказал я, поворачиваясь к нему. Вообще-то я в порядке, зная жестокую правду. Так лучше. Я чувствую себя лучше. Не странно, я снова мог дышать. Скрученная спираль тревоги, страха и ужаса постепенно исчезала. Мои эмоции были в свободном падении в течение недели, когда первый приступ неоправданной усталости поразил меня как раз перед открытием галереи. Кейси сказала, что меня кидала из крайности в крайность, но это едва ли отражало диапазон эмоций. горячий и холодный, злой и виноватый, напуганный до смерти и пытающийся смириться. Я прокручивал пять стадий принятия одну за другой. Каждая длилась меньше минуты. Затем возвращалась к началу. Прошлой ночью мне пришлось оттолкнуть всех, даже Кейси, чтобы справиться с неизбежностью. Теперь я смотрел на доктора Моррисона, чувство умиротворения и глубокое облегчение. Теперь я избавился от хаотичных эмоций последних нескольких дней. Не хочешь с кем-нибудь поговорить? спросил доктор Моррисон. Может быть, с адвокатом или со священником? И я хочу подать жалобу в медицинскую комиссию, сказал я. Худшая биопсия в моей жизни. Он усмехнулся. Ты всегда был одним из моих любимых пациентов, Джона. Всегда. Его смех затих. Я уже взял на себя смелость, объяснил всем твою ситуацию. Спасибо, сказал я. Не лучшая часть вашей работы, как я понимаю. Это точно. Но они знали о такой вероятности, и они принимают это, как и следовало ожидать. Они ждут тебя снаружи. "Где ней Оскар?" спросил я. Доктор Моррисон кивнул. И Таня тоже. Я молчики внул. "А моя девушка?" он улыбнулся. "Она здесь". "Я здесь", эхом раздался голос у двери. Кейси стояла, положив руку на ручку. Её лицо было бледным, глаза опухшими и налитыми кровью. Волосы небрежно собраны в хвост. Она была так чертовски красива, что я едва мог дышать. Проваливай, Дог, сказал я. С радостью он встал, а Кейси подбежала ко мне, обняла меня так крепко, как только могла, и уткнулась лицом мне в шею. Мне нужно тебе кое-что сказать, сказала она глухо. Мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Я оттянул её от себя, чтобы посмотреть на неё, чтобы расчесать волосы, которые прилипли к её щекам из-за слёз. Я был такой задницей по отношению к тебе, Кейс. Мне так жаль. Я был не в себе. Каждую минуту я испытывал разные эмоции, и я, я люблю тебя, сказала она. Я уставился на неё. Я люблю тебя, сказала она. Как так сильно люблю тебя. Её слова запали мне в душу, не в слабеющий орган в моей груди, а в ту часть меня, которая билась за ним. Я чувствовал, что пропитан теплом и счастьем, которое, как мне казалось, невозможно испытать. Не в такое время, как сейчас, только не в таком месте, как это. Рука Кейси скользнула по моей щеке. Её глаза наполнились слезами. Твоё лицо прямо сейчас. Никогда за миллионы лет я не видела мужчину, который смотрел бы на меня, как сейчас смотришь ты. Я люблю тебя, повторила она. Я знаю, что ты хочешь защитить меня, но это не сработает. Я просто люблю тебя ещё больше за это. Ты не можешь держать меня на безопасном расстоянии. Я же сказала, что безопасного расстояния нет и никогда не было. Ты права, прошептал я. Никогда не было. Я люблю тебя. Я тебя так люблю. Она снова опустила голову прямо на больное место моего разреза, но мне было всё равно. Любовь и боль. Я хотел всего этого. Я люблю тебя. сказал я. Боже, я никогда не думал, что это случится со мной. Но это случилось, прошептала она. Случилось. И всё, что мы можем сейчас сделать, заботиться друг о друге. Жить маленькими моментами, верно, как мы и обещали. Маленькие мгновения. У нас их так много, тысячи и тысячи. Слишком много, чтобы сосчитать. сказал я и тяжело вздохнул, когда мои руки обняли её и прижали к себе, так близко, как только я мог. Мои губы целовали её волосы. И прямо сейчас лучший момент в моей жизни. Мы долго держали друг друга в объятиях. И я думал, какой выбор сделала Кейси, чтобы прийти в этот момент. Быть здесь со мной, зная, что это ненадолго. Ты такая храбрая, сказал я. Ты самый храбрый человек из всех, кого я знаю. Только не я, сказала она. Храбрая или напуганная до смерти? У меня просто нет выбора, кроме как любить тебя. Она подняла голову и всхлипнула. Всё твоя вина, правда. Ты чертовски привлекателен. Я коротко рассмеялся. Я считал себя упрямым умником. И это тоже, она вытерла глаза. В коридоре есть ещё несколько человек, которые хотят поделиться с тобой своими мыслями. Может, я их позову? Я кивнул и улыбнулся. Да, всех их. Хочу видеть их всех. Они пришли, мои лучшие друзья. Мои родители, мой брат. Я предстал перед кольцом людей, которых любил больше всего, и вспоминал ту речь, которую репетировал сотни раз за последние полгода. Я думал, что скажу её в одиночку, что мне придётся столкнуться с неизбежным с пустыми руками. Но Кейси Доусон была здесь. Её пальцы переплелись с моими. Я был не один. И моя рука не была пуста. Я прочистил ноющее горло. Ладно, ребята. План в том, что никакого плана нет. Никакой поездки, никаких приключений, никаких ста дел до смерти. Вот чего я хочу. Тусоваться вместе. Давайте приготовим барбекю и позавтракаем. Хороший ужин в модном ресторане. или завтрак в милигане или кексы из банкомата давайте говорить и рассказывать глупые шутки много смеяться и жить они закивали и что-то забормотали соглашаясь чего я не хочу так это чтобы кто-нибудь спрашивал меня как я себя чувствую по 100 раз на дню сказал я обещая что скажу вам если мне что-то понадобится но всё, что мне когда-либо понадобится, находится прямо здесь, в этой комнате. Вы любовь всей моей жизни. Я не хочу ничего, кроме того, чтобы быть вместе, насколько это возможно. Таким образом, когда придёт время, я с трудом сглотнул. Моё зрение затуманилось, и я с трудом видел лица дорогих мне людей. Вам не нужно беспокоиться, был ли я счастлив, есть ли у меня сожаления. У меня их нет. Я посмотрел на Киси, мою прекрасную девочку, и она коснулась моей руки своей заплаканной щекой. Никаких сожалений. Ни одного. прошептала она и, поцеловав кончики пальцев, прикоснулась ими к моим губам. Я воспользовался моментом, чтобы взять себя в руки и быстро вытер слёзы. Итак, это была моя речь. Я люблю вас всех. И это всё. Давайте уберёмся отсюда к чёртовой матери. Мои слушатели тихо смеялись сквозь сопение и кашель. Чу ужасное напряжение наконец исчезло. Мне не нужно было играть в маче стойкость или мистра сдержанность. Я хотел видеть их истинную сущность и ничего больше. Мне нужны были их моменты.